Зубов научился с полуслова понимать свою благодетельницу, и Державин получил разрешение без зова являться к выходу Зубова и к его столу, когда пожелает. Державин тоже не упускал случая поймать фортуну за хвост и немедленно сделался завсегдатаем в доме фаворита. Ожидая появления хозяина, все трое, сидящие здесь, или молчали, или перекидывались негромкими короткими замечаниями. Вдруг осторожно распахнулась широкая дверь, ведущая через приемную в покое для служащих. На пороге показался толстый, важный генерал в полной форме, держа в руках довольно обширный поднос. Он продвинулся в комнату, а лакей снаружи снова запер дверь, оттеснив плечом несколько человек, которые уже навалились было, чтобы заглянуть и в эту заветную комнату. Здравствуйте, здравствуйте, государи мои! Не опоздал, сдается. А уж пора. Нынче хотел наш благодетель ней встать. Вот я кофейку и приготовил. Пойду загляну, не изволил ли проснуться. Звонка не было? Нет. Я все же погляжу. И осторожно, на цыпочках, держа поднос перед своим мясистым носом, чтобы фарфор, стоящий на подносе, не загремел, генерал пробрался в соседнюю комнату, поставил ношу на стол, поджег спирт под золотым кофейником и еще осторожнее и тише стал красться к двери, ведущей в спальню фаворита, за которой царила полная тишина и мрак, благодаря тяжелым, опущенным занавесям и портьерам. Аккуратен наш генерал, насмешливо улыбаясь, заметил Державин Эмину. Чего хотеть от Кутайсовых? дед его за нос держал государя бороду брил и в знать попал это тоже берется за что попало лишь бы не пропасть каков каламбур тише отозвался серьезный невозмутимый козицкий кажется проснулся да звонок вон и камердинер прошел и генерал наш проследовал с кофеем У — Слава богу! Значит, все обстоит благополучно, — торопливо заметил Державин. Действительно, Зубов проснулся. Первый его взгляд упал на толстое, глупое и преданное лицо Кутайсова. — Вы! — Ну, идите! — Несите! И, протянув руку, вторично дернул санетку но предупреждая камердинера который немедленно явился на звонок кутайсов уже откинул занавеси у одного окна и веселый майский день ворвался лучами солнца в высокую роскошно убранную опочевальню женственно изнеженного фаворита только поставив свой кофе на столик у кровати кутайсов отвесил вновь поклон и заговорил с добрым утром С веселым пробуждением, милостивец, кофеек готов. Без лести скажу, нынче как никогда удался на славу. А сливочки, кренделечки, сам приглядел за пирожником. Кушай на здоровье, ваше сиятельство. Благодарствуй. Зубов небрежно протянул руку своему угоднику. Тот в порыве рабской преданности взял обеими руками пальцы Зубова, слегка пожал и, неожиданно заметив, что нога у колена фаворита обнажилась от покрывала, осторожно нагнулся, коснулся губами открытого места и покрыл его одеялом, бормоча «Озябнуть изволят ножки твои, милостивец! Беречь чай их надо, ножки-то!» Зубов, привыкший ко всяким формам угодливости, все-таки смутился и, быстро укрывшись поплотнее, сказал, что ты, государь мой, не женщина я, чтобы подобные ласки. Верю, что от сердца, да лучше не надо. Не буду. Не стану, милостивец. Не стерпел. Когда ножку увидел ту самую твою, сердце взыграло. Ведь мы рабы нашей государыни-матушки, ничего не пожалеем для нее, вот я и... Не взыщи, милостивец, пей, на здоровице. Горячо ли? Хорошо. И ладно, а я пойду. Только словечко вот еще. Что такое? Говори. Да, слыхал я, принца немецкого сменить думает государыня, — Благодетель наш князь Николай Иванович братца на его место ладит, генерала Салтыкова. Должно полагать, и вакансий притом немало откроется. Так уж попомни меня, слугу своего верного, и племянничка Сережу. Знаешь, чай его, оба мы тебе готовы усердствовать. Так уж ты... Хорошо, хорошо. Если только перемена будет, я буду помнить а много народу там ждет из чужих. Полной горницы, лизоблюдишки набежали, лишь бы беспокоить тебя, благодетеля, того не понимают, что мужей таких в их деятельности государственной излишними заботами утруждать нельзя, докучать да их им не подобает». Дух, чтобы бодрый у милостивица был, чтобы он мог угодить и матушке-государыне, чем Бог послал. Ну, я тоже докучать не стану. Уж сам попомнишь просьбишку? Да-да, буду помнить. Скажи там, чтобы отказали всем. Я не принимаю сегодня. Что-то не по себе мне. Здоров ли, ангел мой? «Лекаря бы, а то бы... Здоров, здоров я! Ступай, скажи!» С низкими поклонами вышел Кутайсов. Зубов с помощью камердинера набросил на себя меховой халат и перешел во вторую комнату, где тоже горел камин, уселся у него на низеньком кресле, Ноги протянул на мягкую скамеечку, взяв пилку, стал точить розовые ногти и приказал камердинеру: Кто тут рядом? — Своих зови, а чужих не принимаю. Кивнув довольно приветливо на низкие поклоны троих вошедших, Зубов обратился прежде всего к Казицкому. — Ну, что там у тебя? Тот подал несколько бумаг из портфеля, зубов взял, поглядел, выбрал одну и стал читать, положив остальные на стол рядом. Довольная улыбка показалась на его изнеженном, еще розоватом от сна лице. Прекрасно. Неужели это так? Это я могу сделать. Все в моих руках. Только чтобы потом от условия не отступил купчишка. А то знаешь. Тонет, топор сулит. Быть тому невозможно, ваше превосходительство. Он есть в наших руках, так и останется. Откупное дело такое, что всегда можно прореху найти, если даже не новую продрать. Тут все верно. Тогда я исполняю. Напиши записку. Я отцу в сенат сам перешлю. Тяжба на исходе, теперь самое время». А тут он взял остальные бумаги, снова проглядел их. — Хорошо, пусть полежат, я сегодня скажу тебе. Еще потолковать тут надо. Связем с кем или с братом Дмитрием, он сам тестью передаст. — Ты иди записку отцу напиши. — Вот, бери докладную. — А что сам Логгинов? — Ждет, как мы тут порешим. Пусть ждет.